Глава восьмая. Ой, что тут началось. Тяжелая дверь, ложа не наконец-то распахнулась, и к нам ворвался целый отряд вооруженной охраны. Мечи на изготовку, глаза горят. Все так и готовы броситься в бой. Увидев оружие, девчонки взвизгнули и испуганно прижались к стене. Да они совсем с ума сошли. Мяры и так напуганные, эти ковбои заставляют их нервничать еще сильнее. Я вышла в центр ложи и встала прямо перед ними, сурово уперев руки в бока. Мужчины с непониманием посмотрели на меня. Они явно ожидают найти здесь серьезного противника, а видят лишь хрупкую девушку. — Ну? — обвела Стражников грозным взглядом. — Где же вы были раньше, когда мы кричали и умоляли нас спасти? — Мы... — начал говорить тот ковбой, что стоит в центре. Произнес слово и запнулся, как первоклассник на уроке. Должно быть, я очень напоминаю строгую учительницу. У входа в ложу выставлен караул. — И где же он, этот караул? Резонно поинтересовалась я и вновь ощутила зуд на запястье. Внезапный и сильный, ему невозможно сопротивляться. Пришлось незаметно завести руку за спину и хорошо почесать. Стало лишь немного легче. «Усыплен!» — с сожалением признал парень. «Что ж, не перебито, то хорошо». «Что здесь произошло?» Громыхнул голос, который я узнаю из тысячи. Тигр ворвался в ложу, как ураган. Я залюбовалась его фигурой. Широкие плечи, узкие бедра... Ноги на ширине плеч, крепкие, натренированные руки. И пусть он безоружен, но страха вызывает больше, чем эти мальчишки с зубочистками наперевес. Не у меня, конечно же, а у остальных миар. Они при виде взбешенного превосходства вжались стену так, что еще чуть-чуть и продавят ее. Я же лишь вопросительно приподняла бровь. Если кто и должен требовать объяснений, так это я. — На нас напали! — процедила я сквозь зубы. Даже голоса не повысила. Но ковбои и девчонки втянули голову в плечи. Тигр медленно повернул голову в мою сторону и впился в меня внимательным взглядом. «Кто?» — отчеканил он, не сводя с меня глаз, в которых я увидела полыхающее пламя. «Он не представился!» — развела руками я. Ноздри тигра угрожающе раздулись, и напряжение в ложе достигло максимума. «Куда он делся? Я так понимаю, можно не спрашивать!» Превосходство выразительно посмотрел на дыру в остеклении ложи. Эвакуировался через запасной выход. Съязвила я и отметила, как тигр тоже улыбнулся. Светлая эмоция лишь на пару секунд украсила его лицо, но он быстро взял себя в руки. Да, многие эмоции можно удержать внутри. Гнев, боль, слезы. Только смех сдержать невозможно. Есть пострадавший! Тревога зазвучала в его словах, и превосходство первым делом посмотрел на меня. Оценив, что руки ноги на месте, а голова торчит из нужного места, он перевел свой взор на девчонок. «Я!» выкрикнула Олефия. От такого поворота я удивленно приподняла брови. Когда она успела пострадать? Ногу подвернула, когда к двери неслась? Или голову расшибла, когда в дверь ломилась? Что с вами? Тигр метнулся к ней, и что-то в моей груди неприятно ёкнуло. У меня стресс от пережитого. Я не чувствую собственную магию. Жалостливо простонала девушка, и я закатила глаза. Неужели тигрёнок поведется на этот цирк? Магию она не чувствует. бедолашка. Лучше бы Олефия хоть раз в жизни попыталась нащупать у себя совесть или хотя бы ее остатки. От ее ответа тигр замер и едва заметно опустил плечи, и из его тела ушло напряжение. Он стоит ко мне спиной, я не вижу его лица, но, судя по тому, как захихикали девочки, выражение на нем очень красноречивое. Его превосходство пробормотал что-то про целители и душевное равновесие миары и вновь отвернулся от Алефии, Вернув себе самообладание превосходство — Решительно зашагал ко мне и остановился на расстоянии полушага. Очень близко. Ну, слишком близко. В нос ударил терпкий мужской запах и снова, как назло, зачесал из запястья еще пуще прежнего. Ну, точно. Аллергия на тигра. Теперь последние сомнения отпали. Нужно разыскать в новом мире лекарство от аллергии. Не то этот зуд меня до ручки доведет и до анафилактического шока. Интересно. Как же его так угораздило? Тигр вновь перевел вопросительный взгляд на дыру в стекле. Не успела я и рот открыть, как Олефия выкрикнула. «Она его выбросила!» Вот же не имется этой самки. Нет бы в обморок упасть от страха или дар речи потерять от шока. Она фонтанирует провокациями. И вообще, что за обвинение? Я ее спасла! Тигр повернул голову в ее сторону и удивленно вскинул брови. "Алена?" не поверил тигр. Ковбой за его спиной сдали сдержанные смешки. Быть такого не может!» — припечатал красавец. «Эх, мальчики, не знаете вы русских женщин. Мы и коня из горящей избы выведем, и головореза из ложи вышурнем, если иного выхода нет». «Она убийца!» — зашипела Олефия, а я не поверила своим ушам. Я этой гадюке жизни спасла, а она решила меня очернить. Во мне вскипел праведный гнев, пальцы сжались в кулаки, и на языке уже завертелись нехорошие слова в адрес этой самки, как вдруг... «Ваше превосходство!» В ложу ворвался еще один мужчина в темной форме. Я вздрогнула от неожиданности. «Его взяли! Ранен, но жив! Целители обещают, что на ноги поставят к утру!» — отрапортовал он. Все сразу поняли, о ком речь. Фигуренок выслушал, кивнул и молча отпустил. «Значит, клеймо убийцы мне все равно примирять? Вздохнула я и посмотрела в глаза Алифи. Один короткий взгляд, пара секунд. Но мы обе поняли друг друга без единого слова. «К разочарованию некоторых!» Процедила я, с удовольствием наблюдая, как перекашивается лицо этой неблагодарной самки. Она хочет борьбы? Что ж, я ей это устрою? — Так это не шутка? — встрепенулся тигр. — Леди Алена в одиночку выбросила из ложи напавшего на вас человека? Он наверняка рассчитывал, что его слова прозвучат как нелепая шутка. Но все одиннадцать миар, не сговариваясь, закивали в ответ. Женское единодушие всегда приводит мужчин в состояние близкое к панике. От демонстрации такого единства тигренок растерялся. На несколько секунд он замер, ожидая, видимо, что сейчас кто-то крикнет «Шутка!». Но никто ничего подобного не произнес, и тигр пошел в разнос. «Харел!» — рявкнул он, и один из ковбоев вытянулся по струнке. «Кто смог проникнуть в ложу и напасть на девушек?» — потребовал ответа тигр. «Ух, как он страшный, когда злой!» «Вру, совсем не страшный, зато очень сексапильный». Мужество и властность так и прут из всех щели. «Караул усыплен черной магией», — отрапортовал тот самый Харл. И все в ложе заметно напряглись. Я вспомнила тот черный дым, который клубился у двери. Да, та магия явно не белая. «Как выглядел нападавший? Что говорил?» Тигр обрушился с вопросами на меня, сократив расстояние между нами еще сильнее. Я подняла голову, взглянула в его глаза и увидела бушующий в них страх. Не трусливый страх, а испуг за безопасность другого человека. — За меня? «Э -э — Э! слегка растерялась я. Сначала он выглядел как сгусток черного дыма. Честно призналась я и тут же пожалела об этом. Все присутствующие сразу изменились в лице. Миары так и вовсе чуть ли не в обморок собрались падать. Да, девочки, когда я его таким увидела, тоже немного испугалась. Потом превратился в щуплого парнишку. Продолжила я, и в ложе повисла гнетущая тишина. Слышно лишь, как ветер завывает через дыру в стекле. — Мартел! — крикнул тигр, повернув голову ко входу. В ложу вошел плечистый мужчина с густой бородой. Цепкий взгляд и военная выправка сразу родили в моей голове образ «Дядька Черномор». «Увести миар в безопасное место! Одних не оставлять ни на минуту! Ответственным назначаю тебя, чтобы и волос с их головы не упал!» — приказал тигр железным тоном. Мартел тут же кивнул, и в ложу вошли еще трое мужчин. Все в черной форме и все вооружены. «Не пойму, как недоброжелатель?» Вообще смог сюда проникнуть. Куда смотрели все эти дядьки? Ах, как же я забыла. Они смотрели поединки. Если судить по моему отцу, то мужчин от этого зрелища не оторвать, как детей от груди. Удивительно, как сюда вражеская армия не проскочила. Отряд воина взял девчонок в кольцо, чтобы сопроводить в безопасное место. Мне особых приглашений не нужно. Я тоже хочу побыстрее отсюда убраться и прийти в себя под присмотром сильных и вооруженных до зубов мужчин. «Алена, вы остаетесь!» внезапно припечатал его превосходство и посмотрел на меня как на дуру, мол, куда ты собралась, нежели думаешь что я тебя отпущу. Действительно, я ведь сама хотела остаться с ним наедине и рассказать о заговоре прямо под влажным кошачьим носом. Но вот незадача. Теперь он вряд ли захочет говорить об андригах. Его волнуют более серьезные вопросы, которые он твердо намерен задать. Меоры, стройной гурьбой, вышли из ложи под зорким наблюдением воинов. Уверена, что им ничего не грозит, а вот мне... «Что было дальше?» — ровно спросил тигр, сложив руки за спиной. Он внимательно следит за мной, ожидая ответа. «У меня появилось стойкое ощущение, что солгать мне не дадут. Придется говорить правду. Вопрос, а не решить ли благородный сайр, услышав ту самую сермяжную правду, что перед ним стоит очаровательный демон Фатея? Не вылечу ли я из окна вслед за напавшим на меня пареньком?» «Он напал на меня», — ответила я чистую правду. «Не могу лгать в глаза такому...» благородному и отважному мужчине. «Как?» — Тигр сделал шаг вперед, нависнув надо мной, как гора. «Гора мышц. У него был кинжал», — ответила я, и тяжело вздохнула, вспомнив момент нападения. Что-то внутри меня дрогнуло. Кажется, я только сейчас осознала, что меня чуть не убили. Нет, я и раньше понимала, что своим кинжалом он отнюдь не пироги собрался нарезать, но теперь пришло глубокое понимание, вместе с ним и страх. Я выбила оружие у него из рук, во многом это нас и спасло. Тише добавила я и вновь споткнулась с неподдельным изумлением в зорких игриных глазах. В них застыл вопрос. «Как ты смогла это сделать?» «Он там». Я скромно кивнула в тот самый угол, в который улетел кинжал после моей вертушки. Там еще блестит лезвие кинжала. Не теряя ни секунды, герцог стрелу метнулся в... к углу и подобрал оружие. Повертел его в руках сосредоточенным выражением лица. Затем протянул тому самому Харелу. который со своим отрядом первым вбежал в ложу. «Как он смог пронести сюда это?» — выделил тигр последнее слово. «Ты хоть представляешь, что здесь могло произойти?» «Это темная сталь», — надломившимся голосом ответил ковбой. «Он так и не принял кинжал. Почему-то у меня сложилось впечатление, что он боится к нему прикасаться». «Я вижу!» — прошипел тигр, наклонившись к бедолаге Харлу, так близко, словно собрался укусить того за нос. «Кто знает, может, так оно и есть?» «Как это сюда попало?» «Темную сталь закаляют лишь демоны», — обреченно произнес парень, не глядя на своего командира. «Значит, один из них смог...» Он не закончил фразу, виноват, опустив взгляд. «Смог пробраться в ложу миарва в ход охраны», — припечатал тигр. «И следующие несколько секунд я и вправду ждала, что вот сейчас он откусит нос несчастному ковбою. Я добросовестно нес службу, мои люди также...» Начал оправдываться он, но тигр его грубо перебил. «Тогда как он проник сюда?» — крикнул он так, что стекла задрожали. Я в раздражении прикрыла глаза. «Мало мне стрессов, так он еще новых добавляет». «Я не знаю», — уверенно ответил Харел, прямым взглядом, глядя перед собой. «Мне стало так обидно за этого парня. Видно ведь, что всех здесь обманули. Девчонки так визжали, что не услышать их было невозможно. Наверняка черный дым позаботился о том, чтобы убить двенадцать женщин так, чтобы их крики никто не услышал. Это ведь дело не быстро. я бы даже сказала, нудное и грязное. — Слушайте, оставьте парня в покое! — вмешалась я, не выдержав этой публичной порки. Он ведь намеренно отчитывает Харрела перед его же подчиненными. Мой папа так делал перед особенно провинившимися. Это один из самых унизительных способов наказать ниже стоящего по званию. — Что? — тигр обернулся с таким выражением лица, будто решил, что ослышался. «Хватит на нем срываться! Он сюда пришел раньше вас, между прочим!» Отрезала я и оказалась вынуждена наблюдать, как удивленно вытягиваются лица всех мужчин. Ясно же, что на ложу навесили какую-то глушилку. Девчонки орали так, что мы с напавшим на нас парнем чуть не оглохли. Не услышать их было невозможно. Вряд ли за слышимость ответственен караул. «Вы чуть не оглохли?» — повторил тигренок, склонив голову на бок. «А вы разве не кричали, леди Олена?» «Нет, ваше превосходство!» — вздохнула я в ответ. «Была занята схватка с негодяем, который сюда проник». «Я бы не воспринял ваши слова всерьез, если бы ваш противник не лежал внизу с переломанными конечностями», — отозвался тигр, бросив напряженный взгляд на дыру в стекле. «Я коже чувствую, он мне не верит». «Вы бы лучше всерьез подходили к организации охраны вашего драгоценного цветника, ваше превосходство!» — процедила я. «Если бы вы нашли здесь двенадцать мертвых тел, Уверена, восприняли бы это серьезней некуда. — Алена, я начинаю бояться, что следующим из этой дыры вы выбросите меня. Полушутливо произнес тигр и ослабил свой воротник. Поначалу я растерялась, но улыбка сама собой распахнулась на моих губах. Ковбои тоже прячет улыбку, а кто-то изо всех сил сдерживает рвущийся наружу смех. А тигр тем временем подошел к сладкому столу и плеснул себе в стакан лимонад. Судя по выражению его лица, он бы предпочел что-нибудь покрепче. Но, вы на этом детском столе самым крепким был компот. Даже его теперь нет. «Только если вы начнете размахивать кинжалом и пытаться меня убить», — парировала я. «Я не самоубийца», — заявил он и осушил стакан. «Алена, отойдите от дыра, оттуда задувает сквозняк», — неожиданно приказал тигр. «Еще не хватало, чтобы вы простудились», — пробурчал он себе под нос. «А мне вдруг стало очень приятно. Волнуется, переживает, бережет». Иногда подпускает ко мне сумасшедших демонов с кинжалом наперевес. Но ведь это мелочи, правда? Нет, не правда. Я послушно отошла в глубь ложе. «Чего встали?» — внезапно рявкнул тигр на ковбоев, да так, что ребята подскочили всей гурьбой. «Обыскать все!» Парней как ветром сдуло. Чувствуется, что тигр сказал бы им еще много добрых и нежных слов, но присутствие дамы сдерживает его порывы. Едва за последним из них закрылась дверь, как превосходство захлопнул ее и запер. Откуда у него ключ, я не знаю. Но что-то подсказывало мне, что у такого мужчины есть ключи ото всех нужных ему дверей. «Итак, Алена!» — вновь заговорил он, и разворачиваясь. Ясное слово, когда он так обращается ко мне, я чувствую себя, Бэмби. «Что же происходило дальше? Рассказывайте!» — практически приказал он. «Так, с ночью мы с вами остановились. Ах да, я выбила кинжал из рук нападавшего». припомнила я и тоже подошла к столу, чтобы попробовать лимонад. От всех этих злоключений в горле пересохло, как в пустыне Сахара. Осознав, что он лишен преимущества, это злобное недоразумение пошло в рукопашную. «Хотите сказать, вы и тогда с ним справились?» — ощетинился тигр. «Ох, как ему к мысль о том, что женщина может защитить себя!» «Нет, он почти загнал меня в угол!» — приторно успокоила я тигра и отпила из стакана. Однако представитель семейства кошачьих, услышав мой ответ, тревожно нахмурил брови. «Не беспокойтесь, я перепрыгнула через стол и спаслась», — гордо отрапортовала я. «Перепрыгнула?» — воскликнул тигр и с сомнением посмотрел на широкий стол, затем на меня и снова на стол. «Как?» — в его голосе зазвучало враждебное недоверие. «Тигренок мне не верит». «Показать?» — устало вздохнула я. Что поделать, придется убеждать этого фому неверующего наглядной демонстрацией своих умений. «Покажите!» — охотнул тигр. «Очевидно, что он уверен, и я блефую». «Ох, превосходство, сегодня у тебя день открытий!» «Подержите!» Я сунула в руку тигру стакан с недопитым лимонадом. Уже на подходе к столу я разогналась, оттолкнулась от пола, уперла руки в столешницу и сделала почти идеальный прыжок. «Алена!» — закричал тигр, не то удивленно, не то испуганно, но его крик заставил меня вздрогнуть, и лишь каким-то чудом я удержала равновесие. — Богиня тебя храни! Что ты творишь? — рявкнул он, и не успела я оклематься, как его сильные пальцы сжались на моем плече. Тигр подхватил меня и прижал к своему корпусу, боясь, видимо, что я вот-вот упаду или что-то сломаю себе. — Как что? Показываю, как я от него отпрыгнула! — воскликнула я и попыталась высвободиться, но он меня не отпустил. Я в недоумении подняла взгляд. Когда наши взгляды встретились, я поразилась оголенным эмоциям в его глазах. Он по-настоящему испугался и даже не в состоянии это скрыть. «Ты... безна, Алена, Где ты научилась так прыгать?» Воскликнул тигр, сжав руки сильнее. «Что-то мне подсказывает, что раньше он таких кульбитов даже в цирке не видел. Наверное, в этом мире мало кто знаком с гимнастикой». «Жизнь научила!» Философски отозвалась я и улыбнулась тигру. Пусть сотрется своего лица панику, ему не идет. Он закрыл глаза, отвернул голову и пробормотал себе под нос что-то про невозможную женщину. И дай мне сил боги. Что потом?» — совладал с собой превосходство и повернулся ко мне. Вновь собранный, уверенный в себе офицер, все внимание которого принадлежит мне. А потом я заметила, что он стоит напротив стеклянной перегородки и поняла, что это мой единственный шанс спастись. Зашептала я, не отдаляясь от тигренка и на сантиметр. Мы стоим в объятиях друг друга, и он не торопится меня отпускать. Боится, что я упаду? Да нет, тут что-то другое. Я опрокинула на него теплый компот для отвлечения внимания. Взбежала на стол и ухватилась за люстру. Я указала пальцем вверх, и мы оба подняли головы. Я удивилась тому, как высоко, оказывается, висеть люстра. В момент опасности она казалась мне гораздо ближе. «Только не вздумайте повторять ей этот трюк!» Негромко произнес тигр, не сводя взгляда с люстры. Он тоже не может понять, как мне удалось на нее запрыгнуть. — Хорошо, не буду, — покладисто отозвалась я. — Вижу вам достаточно и одной демонстрации. Мы оба опустили головы, и наши лица оказались так близко, что мы едва не столкнулись носами. Его дыхание палило мои губы, но тигр не отстранился. Он замер, как хищник перед прыжком. Стало тревожно. Я кожу почувствовала еще немного, и этот котенок перейдет черту. Он ведь не может не чувствовать этого напряжения между нами. не может не понимать, как мы выглядим со стороны, стоя так близко, прижимаясь друг к другу, словно любовники. Значит, он делает это намеренно. Ему нравится эта неловкая близость. — Вы верите мне? — прямо спросила я, разбивая напряженную атмосферу. — Разве можно не поверить собственным глазам? Низким хриплым голосом ответил мне тигр и как-то нехотя рожал свою железную хватку. Я отступила на шаг. — Алена, признаю, я был неправ. Вы вправду способны на... Он выразительно обернулся на дыру в стекле. На многое. Благодарю вас от всего сердца. Мягко завладев моей рукой, он поднес ее к своим губам и поцеловал. Через меня будто разряд только пропустили. Волоски на руках встали дыбом. К лицу прилила кровь, и язык очень, не кстати, прирос к небу. А весь в его жесте нет ни намека на приставание и пошлость. Чистое, ничем не разбавленное уважение и благодарность. Прекрасный коктейль, ударивший мне в голову не хуже вина. Вы спасли одиннадцать миары, и если бы не ваша отвага, то это означало бы конец для всех нас. Торжественно подытожил тигр и посмотрел на меня так. В общем, мне вдруг стало жарко от его взгляда. к государственным наградам? Нервно пошутила я, но тигр очень серьезно нахмурился. К чему вам эти медали? Есть гораздо более перспективные варианты, — заявил тигр и многозначительно улыбнулся, будто на что-то намекая. Да, он совершенно точно пытается на что-то намекнуть. Но я не взупногой. «Ну же, Алена, не смущайтесь!» Он принял мое недоумение за смущение. «Я знаю, что вы этого хотите!» Тигр доверительно понизил голос и посмотрел мне в глаза. Выглядит он так, будто предлагает мне какую-то авантюру. «Чего я хочу?» «Чего может хотеть Миара, которая лишь чудом прошла отборочный тур?» «Знаете!» — заикаясь, повторила я. «Так скажите это ваше превосходство! Чего я хочу?» Алена? Он послал мне хитрый многозначительный взгляд, мол, не притворяйся, я знаю, о чем ты думаешь. э ничего не говорите. Вы скромная девушка, и сами просить о таком вряд ли осмелитесь», — уверенно заявил тигр, и я поспешила захлопнуть рот. «А то еще ляпну что-нибудь такое, что тигр сразу поймет. Перед ним совсем не скромница, а та еще морфуша. Но я главный сайр, и с моими решениями не спорят. Догадывайтесь, что я имею в виду?» Доверительно шепнуло мне... Я прищурился, как кот, перед которым стоит корзина с рыбой. — Я... — растерялась я, абсолютно не понимаю, что нужно говорить. Как говорится, в любой непонятной ситуации улыбайся и кивай. — Да, — натянула губы в улыбке и попыталась выглядеть как можно убедительнее. Конечно, я вас понимаю, ваше превосходство. Под конец фразы я едва не заскулила. — Я вообще ничего не понимаю. — Отлично! — победно просиял тигр. — Я договорюсь с одним из младших сайрдов. Он возьмет вас к себе, несмотря ни на какие прежние договоренности. С другими девушками. У вас небольшой потенциал. Но и молодняк редко получает травмы, а уж серьезные ранения и вовсе огромная редкость. Так что можете быть спокойны. Скорее всего, до третьего круга вы не дойдете. Снисходительно улыбнулся тигр. Он возьмет вас к себе. Главная фраза из всего, что он мне наговорил. В этот момент я ощутила себя грязным брошенным котенком, которого готов забрать к себе добродушный человек. И еще я почему-то не дойду до третьего круга ада. Надо бы радоваться, но хочется понять, что представляет из себя второй круг, судя по всему, раздачу девушек в добрые руки. «Благодарю», «Благодарю — выдавила я и подозреваю, что в этот момент лицо у меня было такое, словно я проглотила лимон. «Вы не выглядите довольны», — заметил тигренок. «Будешь тут довольна, когда тебя пристраивают, как ненужное животное». «Вы знаете, кто напал на нас?» — прямо спросила я без лишних церемоний. Тигр завел руки за спину и наклонил голову вперед, не спеша мне отвечать. «Его личность мы выясняем», — уклончиво произнес превосходство. «Понятно, что он лишь исполнитель, настоящий заказчик в тени, но вы ведь понимаете, кто он, правда, Алена?» На лице тигра появилась мрачная усмешка. Он не смотрит мне в глаза, отводя взгляд в сторону. В ложе повисло напряжение. Если Алена понимает, кто заказчик, то Тигр уж точно в курсе, кто посмел покуситься на его клумбу. Тогда почему он еще не загрыз козла, пробравшегося в огород? Превосходство не из тех мужчин, кто мог бы простить такие вещи. Хотела задать ему все эти вопросы, но я предпочла промолчать. В данной ситуации самое лучшее решение — не открывать рот, чтобы не сболтнуть какую-нибудь глупость. «Вы напуганы», — вдруг произнес «превосходство», посмотрев на меня с неподдельным сочувствием. «Понимаю. После того, что произошло, мне сложно будет убедить вас в вашей безопасности», «Но я все же возьму на себя смелость сказать, что вам отныне ничего не угрожает», — завернул он. «До прохождения второго круга вы и остальные миары будут круглосуточно охраняться. Затем вас отправят в обитель света, а там, как вы понимаете, никакой опасности быть не может». «Ох!» — вырвалось у меня. «Интересно, откуда такая уверенность насчет обители? Там что, на каждом шагу стража? Ладно, пора отбросить эти мелочи и поговорить о том, что важно. А графини и заговорщики? Мало ли...» Когда еще представится шанс сказать ему правду? — Это обнадеживает, и ваше превосходство. а Вы должны знать, что... «Тирг — Тирг! В ложу безо всякого стука ворвался еще один ковбой. Взрослый мужчина с темно-каштановой шевелюрой. — Ты срочно нужен! — доложил он, без прервав мое чистосердечное признание. — Никаких манер! — Зачем? — отревисто спросил тигренок. — Тоже недовольный столь наглым вторжением. — Стоп! Как его назвал этот шатен? — Тирг? «Значит, мне лишь послышалось, что его зовут Тигрем. Какая досада. А я тоже собралась гладить его во всех местах в свободное от работы время. Впрочем, если я собралась что-то сделать, меня уже ничто не остановит». «Он заговорил», — ответил наш гость, и все сразу поняли, о ком речь. «Быстро они на ноги поставили злобного чихуахуа. Ветеринары тут от бога. Александр, отведи Олену к остальным миарам. А я...» Начал было командовать тигренок, но я эти замашки сразу пресекла. Между делом запомнила, что этого бесцеремонного наглеца зовут Саша. «Нет!» — отрезала я, и он изумленно умолк, распахнув на меня глаза. Думаю, так его еще никто не перебивал. Но я не все. У меня большой опыт в этом деле. Мой папа тоже пытался общаться со мной командирским тоном, как со своими подчиненными, но я быстро научилась ему отвечать. «Я тоже туда пойду, хочу его послушать». «Никуда ты не пойдешь!» — отрезал Тирк и выпрямился, решив, что на этом разговор окончен. Да как бы не так. Смею вам напомнить, что это я его обезвредила, рыкнула я на него не хуже тигра. Превосходство от такой наглости даже растерялся. Привыкнебудь, что миары ему в рот заглядывают и подчиняются каждому слову. Хорошо, устроились. Защити себя сама, а когда опасность минует, то сразу под замок и охрану. Прекрасно придумано! Я обвела мужчин строгим взглядом, а они растерянно переглянулись. Наверное, со стороны мы смотримся очень странно. Миниатюрная невысокая девушка. Стоит между двоих рослых сильных мужчин и диктует им свои условия. «Я вправе посмотреть ему в глаза!» — припечатала я, ожидая их решения. Саша с недоумением взглянул на тигра, а тот в ответ пожал плечами, мол, она в чем-то права. «Ты хочешь сказать, что вот эта болонка в одиночку справилась с черным магом?» Спросил он таким тоном, словно усомнился в здравомыслии своего друга. Еще ткнул меня пальцем. «Эй, я не болонка! возмутилась я. Санек и ухом не повел, продолжая с недоумением смотреть на тигра, будто меня тут нет. «Я тоже сначала не поверил», — усмехнулся Тирк. «Но сомнений нет». Он обернулся, выразительно посмотрев на пробитое стекло. «Ты привел к нам Миару или младшего Сайрда?» — возмутился Санек, словно решил, что Тирк его обманывает. «Я его видел. Это черный маг второго ранга. Не самое беззащитное существо, правда? А выглядит он так, словно по нему оттопталась лошадь. У него сломана половина костей». «И ты хочешь меня убедить, что в такое состояние его провела вот эта мышь?» Он презрительно махнул рукой в мою сторону, все еще не глядя на меня. «Эй, прекрати обзываться!» — обиделась я. «Да что он тебе позволяет?» Хотела было возмутиться, но, к моему удивлению, за меня вступился тигр. Кости сломаны от падения, но из окна его выбросила именно она. Сомнений в этом нет. Твердо припечатал он. «Мне показалось, или в его словах звучит, плохо скрытое уважение?» Если она смогла в одиночку выбросить черного мага, то советую заглянуть ей под юбку. Девчонка на такое не способна, — уверенно заявил Саша, и я выпала в осадок. Даже на мой слух это прозвучало вызывающе. Ощутив, как внутри закипает волна ярости, я не смогла себя сдержать. «Слушай, ты, подосиновик, еще раз меня обзавешь и полетишь вслед за ним!» — не выдержала я. Какое же удовольствие мне доставило наблюдать, как выражение лица этого хама меняется с самоуверенного на бескураженное. Так с ним еще не разговаривали. Честное слово, я сама от себя не ожидала такой резкости. Обычно я не хамлю людям и вообще всячески избегаю конфликтов, но и со столь нахальным обращением сталкиваюсь впервые. За что он так со мной обращается? Тем более после того, как я пережила попытку убийства, которую сама же отбила. — Ты слышал? — озабоченно нахмурился Санек, обращаясь к Тиргу. — По-моему, кто-то тявкнул. Он обернулся, будто ища кого-то. «Не смей меня оскорблять! Я попросила тебя уже трижды!» — зашипела я, сжав кулаки. «Молодец! Попроси в четвертый раз!» Наглец наконец-то соизволил обратить на меня свое внимание. «Вдруг получится! Я слышал, гномы очень терпеливые создания!» — намекнул он на мой невысокий рост. «Вот же язва!» «Александр, прекрати сейчас же!» — осадил его тигренок. «Наконец-то! Я уж думал, он так и продолжит стоять, изображая себя предмет интерьера. Алена не сайрт! Она твоих шуток не понимает». «Шутки? Уже просто оскорблять меня, это не смешно». «Не сайрт!» — возмущенно воскликнул Сашка. «Да ты посмотри, как она сражается!» — он махнул рукой в сторону окна. «Эта девчонка однажды свергнет тебя, помяни мое слово!» — заявил Санек. «Алена, твое требование присутствовать при допросе справедливо», — обратился ко мне Тирг, вновь заводя руки за спину. «Но я вынужден тебе отказать», — припечатал он, — «я поняла, что спорить бесполезно». Тирк не изменит своего решения. Это слишком опасно. «Мартышка, пойдем в клетку!» Рассмеялся Саша и сделал шаг ко мне. Похоже, что конвоировать меня в серпентарий. Он собрался лично. Что мне сделать человеку, у которого сломана половина костей? озадаченно нахмурилась я и потерла подбородок. Если уж я в одиночку с ним справилась, когда он был в расцвете сил, то чего опасаться сейчас? Тем более, когда рядом будут мужчины. Хотите сказать, что не можете защитить Миару от существа, которая на ногах-то не стоит. Что ж, я именно так и передам остальным миарам», — любезно проворковала я и развернулась к выходу. «Идемте, Александр. Не хотелось бы нарваться на еще одного черного мага по дороге и снова драться с ним в одиночку. У моего дядюшки точно не хватит денег на ремонт стальных окон в вашем заведении». Я повернула ручку и выскользнула за дверь. Тигр не стал меня останавливать. Передо мной вновь предстала узкая лестница, ведущая в ложу миар. Точнее, из ложи. Не успела я сделать и трех шагов, как на мой локоток уверенно легла мужская рука. «Тише, красотка!» — придержал меня Шурик. «Еще не хватало, чтобы ты навернулась с лестницы и сломала шею!» С притворным испугом произнес он, округлив глаза для пущего эффекта. «Мы же этого не переживем!» Крепко держа меня, он быстро сбежал по ступенькам. «В вашем обществе не пережить что-либо совсем несложно!» — съязвила я в ответ. «То лестницы-то черные маги с кинжалами шастают!» «Алена, это первый случай нападения на Миару за много столетий», — вполне серьезно заявил Санек. «Для нас это даже больше шок, чем для вас». От такого заявления я возмутилась, но Сашка не дал мне слова вставить. «Но вы, к моему удивлению, не похожи на испуганную жертву». Саша резко остановился посреди пустого коридора и дернул меня на себя, заставляя практически врезаться в его грудь. «Очень странно, не находишь?» — зашипел он, не позволяя мне отступить. Я попыталась вывернуться, но этот персонаж... оказался куда ловчее сильнее, чем мой предыдущий противник. «Что вы хотите этим сказать?» — прямо спросила я, перестав вырываться. «Все равно бесполезно». «Что все случившееся очень похоже на спланированную провокацию», — усмехнулся Санек. «Нападение, которое вдруг отражает хрупкое мира. Та самая, которая и магией-то не владеет. Зуб даю, что Тирг уже пообещал тебе прохождение второго круга. Сказал, что договорится с одним из младших, да?» Он смотрелся в меня и прочитал ответ по выражению моего лица. «На что только не идут девушки, лишь бы заполучить статус миары», — осуждающий покачал головой Сашка. Его презрительный взгляд, приправленный жалостью, стал для меня пощечиной. «Он обвиняет меня в том, что я каким-то образом подстроила нападение и сама же от него отбилась, чтобы выставить себя героем. Это такой бред, что его даже вообразить сложно». «Александр», — негромко обратилась я к нему по имени, — Мужчина тут же подобрался и явно приготовился выслушать от меня чистосердечное признание. «Как говорила моя бабушка, не дождетесь». «Я понимаю, что вам хочется найти виноватого во всей этой ситуации. Я понимаю, как тяжело безопаснику признавать свои ошибки». Тут я не солгала. «Отец пару раз бывал в таких ситуациях, и наблюдать за ним было больно. Для офицера это болезненный удар, задетая его честь». «Вам гораздо проще придумать историю про коварную Миару, которая наняла черного мага и уговорила его выброситься из окна, чем признать, что это вы не доглядели. Мы чуть не погибли по вашей вине», — с нажимом произнесла я и увидела, как в глазах мага полыхает ненависть. «Примите это и перестаньте нести чушь», — шепнула я. «Я проведу тщательное расследование, Алена», — также тихо ответил мне Сайрт. «Мы стоим очень близко друг к другу. Увидел бы на сейчас тирк и вряд ли подумал бы, что мне тут нагло угрожают». «Проведите, Александр. Как говорится, в процессе следствия главное не выйти на самих себя». Повторила я любимую папину шутку. А вот Сарт явно услышал ее впервые и удивленно примолк. Даже растерял весь свой надменно-самоверный вид на целых полминуты. «Шагайте, Олена!» Наконец нашелся Сашка, вновь взяв себя в руки. «У меня много дел». «Угу», — насмешливо отозвалась я и пошла дальше по коридору. «Сюда!» Внезапно Санек схватил меня чуть выше локтя и раздраженно дернул, заставляя сменить траекторию и свернуть в другой коридор. «Откуда мне знать, куда вы меня ведете?» — возмутилась я. «Алена, признаюсь, я вас переоценил», — разочарованно вздохнул Саша. «Издевается, зараза. Я думал, вы умнее. Неужели не догадываетесь, где прячут миар, которому угрожает опасность?» «В подвале?» — предположила я. Санек демонстративно закатил глаза. «Очень смешно!» — съезвел он и вдруг застыл перед стеной. «Кладка из темного камня, не намека даже на крошечную дверь. И чего он ждет? Надеюсь, здесь не нужно, как в истории о Гарри Потере, с разбега врезаться в стену, чтобы попасть в нужное место. Если что, я пас. Наверняка у них тут стоит защита от демонов, и я просто расшибу голову». Но Саш, к моему разочарованию не стал биться лбом о стену. Вместо этого Сарт скинул руку, и на его ладони неожиданно вспыхнул яркий шарик размером со среднее яблоко. Ого! Как он это сделал! С затаённым восторгом я наблюдала, как он прижал ладонь к стене, впечатав в нее шар. Тот словно растворился в ней, и по швам между камнями пробежали сверкающие всполохи, не зная, что это и как оно работает, но выглядит завораживающе. Через пару секунд монолитная стена перед нами растворилась, как сахар в горячей воде. Я даже не поверила своим глазам, Проморгалась, потрясла головой. «Только что передо мной была стена, а теперь я вижу светлый, наполненный девушками зал. Их сторожит лишь один мальчишка в темной сардовской форме. Этот малец еще младше меня, на губах молоко не обсохло. Случись что, и этот мальчик начнет плакать и звать маму. Нашли, кого представить к драгоценному цветнику. Слышится смех на лицах девушек кокетливой улыбки, а паренек краской залился, сидит смущенный и растерянный». Не удивлюсь, если он впервые в жизни ощутил на себе всю прелесть женского внимания. В зале стоят кресла, диванчики, подносы с закусками и напитками. Надеюсь, их еще не разобрали. Я бы выпила лимонада.